Глава одиннадцатая. Женщина в очках и с веслом в пироге. Терминатор греб со скоростью в десять узлов, чему могла бы позавидовать и иная, идущая под всеми парусами шхуна. Можно было бы грести еще быстрее, но похищенную у дикарей с острова Кака-Кука пирога, длинная и острая, как одноразовый шприц, была для этого слишком неустойчива. Она не была приспособлена для длительных странствий и от малейшего неверного движения могла запросто перевернуться. Удачно балансируя телом, ритмично орудуя веслом, терминатор строго выдерживал оптимальную скорость, не давая пироги чрезмерно раскачаться и зачеркнуть воды. На его удачу океан вел себя как прилежный семинарист, обходящийся в миру без излишних треволнений и тем более всплесков гнева. Но, с другой стороны, океан был столь же необъятен, как зажжавшийся архиепископ, и потому путешествие терминатора растянулось на долгие недели. Сверяя курс при помощи околоземных спутников, киборг неутомимо продвигался все дальше и дальше на юг. Наконец, случилось то, что было предопределено ювелирными расчетами. В пределах видимости терминатора показалась яхта на которой должна была находиться долгожданная цель. Терминатор увеличил мощность своего внутреннего источника атомной энергии, и скорость пироги играючи достигла 15 узлов. Однако эту скорость уже нельзя было назвать оптимальной, риск перевернуться значительно возрос. Терминатор греб, не отрывая взгляда от яхты. Наращивая скорость, привстал на одно колено, весло вертелось в его руках, как пропеллер. Вскоре пирога вышла на финишную прямую. Имея яхта доктора Ози Паруса, она могла бы сейчас хотя бы призвать на помощь ветер. А так ей оставалось только торчать на одном месте, покачиваясь, подобно кувшинке на болоте. Сенсорные датчики терминатора уловили шум двигателя яхты. Звуки были какими-то странными. Проанализировав их, он понял, что они кажутся таковыми из-за какой-то неисправности в двигательной установке. Если бы терминатор умел улыбаться, он бы сейчас улыбнулся злорадной кривой улыбкой. На борту яхты стали хорошо различимы люди. Их было трое. И одним из них был искомый объект — Фредди Крюгер. Терминатор греб как одержимый. Скорость пироги возросла до двадцати пяти узлов. Ровно за 20 метров до яхты терминатор отложил весло и расстегнул шубу. Вытащив карабин, положил его возле своей правой ноги, снял темные очки и убрал их в карман. Терминатор мог бы взять судно на абордаж, но поскольку объект продолжал маячить на палубе, его можно было и так, без излишних энергозатрат, снять одним выстрелом. Пирога по инерции приближалась к левому борту яхты. — Как поживаешь, дядюшка Крюгер? — громко произнес терминатор, и звуки его бесстрастного голоса, эхом отразившись от яхты, придали вопросу зловещей нотки. — Так она ваша племянница? — ехидно растянув губы в усмешке, обратился к Крюгеру доктор Оззи. — Вот, значит, в чем дело, дядюшка Крюгер. Любовь между родственниками. В медицине? «Это называется инцест!» «Угу!» — вырвалось у Бабса. То ли от негодования, то ли от зависти, что у него нет такой распутной племянницы. «Я ее ненавижу!» — зашелся в крике Крюгер. «Ненавижу!» Он нагнулся и схватил валявшуюся под ногами кирку. «Привет тебе от Симоны!» Между тем спокойно произнес терминатор. В компьютере киборга включился таймер. Терминатор перешел в режим пятисекундного ожидания ответа. Его правая рука предусмотрительно легла на карабин. «Оставь меня в покое, дура!» — хрипло взвизгнул Крюгер, запустив в женщину киркой. Далее секунды хватило терминатору, чтобы просчитать траекторию полета кирки. По самым скромным подсчетам выходило, что она должна была снести ему как минимум пол черепа. Терминатор резко отклонил корпус влево. Кирка пролетела мимо и шлепнулась за кормой, но от сильного толчка пирога накренилась. Вестибулярный аппарат неожиданно подвел киборга. Он не смог удержать равновесие и плюхнулся в воду. Однако перед тем он все-таки успел выдать... «Умри же, несчастный!» и выстрелил в падении из карабина. Присоска больно шлепнула Крюгера по губам, Фредди в испуге упал на колени и пополз по палубе. Бабс скинул автомат и принялся строчить по плавающей по поверхности лохматой голове. Шум очередей сливался в причудливом демоническом хоре с ревом двигателя, который Кики так и не смог запустить. «Ну и семейка!» Пробормотал доктор Ози, поднимая с палубы штырек с присоской. — Совсем заигрались. Потом повернулся к своему вошедшему враж-пациенту и сказал с усмешкой Угомонитесь, Бабс! Патроны холостые! — то я смотрю, фонтанчиков на воде нет! Удрученно промямлил Бабс, снимая палец с курка автомата. Из окна рубки выснулась голова Кики. — Мотор не заводится, капитан! — Без вас знаю! Продолжайте попытки, боцман! — А что у вас там происходит? Что за шум? — У Фредди проблемы с родственниками! Удовлетворившись этим ответом, Кики опять принялся дергать за рычаги. Ему нравилось стоять на капитанском мостике до помрачения рассудка. Вдруг он не поверил собственным глазам. Впереди, словно из ничего, возник силуэт старинного корабля. Это был парусник. Раньше Кики видел подобные корабли только в кино или на картинах. Корабль покоился на воде на расстоянии мили от яхты и был обращен к ней одним из своих бортов. На покосившихся черных мачтах трепетали Кроваво-красные паруса. Корабль медленно развернулся, Обратившись к яхте носом И стал быстро приближаться. Казалось, он парит над волнами, Столь легок и плавен был его ход. У Кики затряслись поджилки. Корабль стремительно надвигался, Неотвратимый, как проклятие Посейдона. Кики даже показалось, что на носу парусника стоит некто с трезубцем в руке и с сияющей золотой короной на голове. Кики протер кулаками глаза, едва не сделав из глазных яблок фруктовое пюре. Но видение не исчезло. Он хотел высунуться из рубки, чтобы предупредить остальных о неожиданной опасности, но увидел, что Ози с Бабсом уже и сами заметили загадочное судно и бегут в рубку. Терминатор засек парусник, когда тот был от яхты в какой-нибудь сотни метров. Сам он в этот момент как раз подплывал к ее левому борту. Киборг молниеносно прикинул степень опасности, исходившей от приближающегося корабля. Она оказалась максимальной. По всем законам военной науки следовало расстрелять корабль из гранатомета. Но как назло, у Киборга под рукой не было ничего, кроме мелкокалиберного оружия, до наручников со свистком и бляхой шерифа. На дисплее появился прогноз Вероятность столкновения 99 и девять. Чтобы очутиться на борту яхты, терминатору оставалось сделать всего несколько грибков. Но теперь он решил отказаться от этой затеи. Он лег на спину и стал быстро отплывать от судна.